Глава 11 Вели Софья Эштон. Защитный экран перед нами совсем истончился. Теперь он напоминал огромное черное пятно с серебристой каемкой, за которой таилась неизвестность и неизбежность. Комок подступил к горлу, распирая его во все стороны. Но разве Грег мог переписать имение на Терезу? Зачем бы ему делать это в чужой реальности? «Мир становится призрачным», — завраженно пробормотал Даррен, подпихивая меня к экрану. «Порядок действий не важен». «Грег еще ничего не подписал, но ткань бытия знает, что подпишет. Она не оставит ему выбора». «Не подпишет?» — возмутилась я и моя любовь к незнакомому старому саду. Почему-то казалось, что, передав имение Терезе, Грегори откажется не только от прошлого, но и от будущего, от меня и моих к нему чувств». А потом дыхание перехватило от ужаса происходящего. Мне совсем не хотелось перемещаться туда, за экран, но семейный юрист толкал очень настойчиво. И он явно был сильнее меня. «Потом даже те, кто помнил, забудут», — пожал тот плечами. «Грег получит семью, о которой мечтал, когда-то Адам вернет в потерянное состояние, а я обрету силу. О двух глупых девицах в скором времени никто и не вспомнит». «Он ничего не подпишет», — уверенно заявила и Дарану, и это его ткани бытия, которая явно заблуждалась. «Софи, Софи, твоя магическая безграмотность впечатляет, это даже мило», — добродушно рассмеялся вархов маньяк, почесывая сидеющий висок. «Ритуал проведен, и я в любом случае получу желаемое. Реальность не может утвердиться, пока не исполнилась воля взывавшего. Пограничное состояние тяготит само мироздание, так что...» Дождавшись, когда серебристый край сольется с темным маревом, дарон втолкнул меня вперед и прошел следом. Существо вдалеке завозило и заскребло когтями по полу потянуло к нам свои бесконечные хоботки. Боги Эрна! Видишь, как все просто, не трясись, вели Звезды держат кристаллы. Мужчина кивнул на желтые камешки, хаотично раскиданные по полу. То есть это поначалу казалось, что хаотично, но если присмотреться, они соединялись с тонкими золотыми разрядами и образовывали цепочку. Существо годами томилось в темнице, сооруженной Ангусом Кольтом, а Грег, избегавший поездок в родительский дом, о нем мы не подозревал. «В этом мире сила. Единственное, что имеет значение, тебе ли не знать, простачка, как Эрон жесток и некомфортен для всех, кто слаб». Не знаю, зачем он мне все это объяснял, зачем жаждал добиться понимания от простачки, чтобы не чувствовать себя слишком виноватым, когда запихнет меня в вархов извлекателей и поставит между собой и темной тварью, чтобы услышать подтверждение тому, что все он делает правильно, добиваясь сомнительной справедливости. Я плотно сжала губы и глубоко вдохнула. От меня он понимания не дождется». Да, я в курсе, как некомфортен мир, созданный сильными магами для самих себя, но я давно приспособилась к неудобствам, примирилась с ссадинами ушибами, что неминуемо случаются, если упасть в обморок на Тарлинской площади. Привыкла к тошноте в воежорах и к мысли о том, что никогда не смогу подняться к звездносводу на воздушном судне и что за будущее не в портеле мне еще придется побороться. Я бы никогда не посмела отобрать чью-то магию, Неважно, вархом дарованную или самой тьмой. Но Даррен моих мыслей не слышал. Он подошел к извлекателю и покрутил магические зеркала, направляя их на сгусток тьмы, сжавшейся к стене. Существо, предвкушая пытку, заскулило тем жутковатым звуком, с которым ветер гуляет по пустым коридорам имени кольтов. Горечь заполнила рот. Мне вдруг стало жаль плененное создание. В конце концов, оно никому не причинило вреда просто выскочила из разрыва и принялась бегать по анжарским полям и садам, пока его не поймал отец Грега. И то, что случилось с Сирой Клодет, обидная случайность, последствия опасного эксперимента. Может, исчадие мрака вовсе не желают наносить людям вред. Может, оно само по себе вот так выходит, когда противоположные энергии соприкасаются. То крошечное создание, что тянуло ко мне хоботок на разваленных амении райсов, выглядело так, ну, словно оно... Поздороваться хочет, пообщаться. Я взглянула по-новому на темную тварь гигантским черным сгустком распластанную по полу за цепочкой кристаллов. Она такая же жертва, как и я, как и брошенная на алтарь Даниэлла, про которую мне успел рассказать маньяк, пока мы сидели в подземелье. Встань тут! Меня потянули за локоть, вырывая из размышлений, и не вздумай дергаться, когда все случится. Смратное, болезненное дыхание дарна падало на мое плечо. Он стоял сзади, используя меня как щит между собой и извлекателем. Часть зеркал была направлена мне в грудь, часть — на черноту у стены. Я поймала искривленное отражение своего перепуганного лица. Два огромных синих круга на белом пятне. Мои расширившиеся от ужаса глаза. «Вы не заслуживаете силы!» — прохрипела, чувствуя, как от страха уплывает сознание и начинает привычно подташнивать. «Вы используете слабых! Это гадко!» «О нет, мисс Велесофья, эта тварь не так слаба, какой выглядит!» С опаской протянул Даррен и что-то щелкнуло в голове. Что-то настолько глупое и убийственное, что лучше бы не щелкало. «Но ведь правда, из-за отсутствия элементарной защиты рядом с разрывами мне дурнело. Но ничего страшнее магического обморока ни разу не приключалось. Во мне ведь нет искры. Может, это тот самый случай, когда сила в слабости?» Словом, очень глупые мысли рождало мое перепуганное сознание о том, что извлечение магии из плененного существа не только жестоко, но и разрушительно для мироздания, и о том, что для слабого, но все-таки одаренного Дарона тварь куда опаснее, чем для пустой Софи Эштон. — Только дернись, я сверну твою шею, простачка! — гнусаво прошипел маньяк, опуская пахучие пальцы на мои плечи, фиксируя ровно перед зеркальцем, прижимаясь сзади к лопаткам. «Кто сказал, что мертвый переходник хуже живого? Он, как минимум, послушнее. Я слишком долго этого ждал. Я пойду до конца». Я не сомневалась, что пойдет, и потому не тратила силы, моля о милости и благоразумии. Не было в даре ни больше ничего человеческого, только соднящая пустота, обидная слабость, что толкала его на омерзительные поступки». Стараясь не вдыхать гадкий лекарственный аромат, идущий от его пальцев, я дотянулась ногой до кристалла. Едва извлекатель зашуршал зеркалами и закрутился в пространстве, отпихнула носком желтый камень. Плохая затея, варх свидетель, но мне очень, очень надоело быть чьей-то жертвой. И по глазам твари, затаившейся в темноте, видела, что ей тоже. «Идиотка!» — рявкнул Дара, и его пальцы больно впились в кожу. Но тут же обмякли. Едва из мрака на нас поплыла черная субстанция. Чем-то она напоминала гигантскую каракатицу, измазавшуюся в собственных чернилах. Если приглядеться, у нее и ярко-фиолетовые глаза имелись, и лапы щупальца, и даже когти на их концах. Только какие-то призрачные, сотканные из черного тумана. Но что острое, в этом я не сомневалась поэтому едва хватка ослабла, на подгибающихся от ужаса ногах бросилась прочь от Дарана, упала на колени и, не жалея выходного платья, поползла в угол, которого в круглой комнате ни одного не обнаружилось. Доползла до стены, вжалась в нее лопатками тяжело, надрывно дыша, так что завязки на лифе трещали, грозя очередное платье превратить в лоскуты, и даже без участия Грегори Кольта. Паника застилала сознание и мешает резво мыслить, В темноте, изредка, зряемый вспышками зеркал, едва получалось разобрать происходящее. Существо, спущенное с магической цепи, металось по комнате, наматывая круги. Даром вскрикивал хрипло и тоже куда-то бежал. Извлекатель крутился, как умо лишенный, разрезая световыми пучками пространство, полный бедлам. Истончившийся защитный экран Ангуса Кольта, что впустил нас внутрь, опять сиял серебром крепкий, надежный, неприступный, он запер нас внутри. Реальность больше не признавала маньяка хозяином. Мы оказались в ловушке, а я говорила, говорила дарану, что Грег ничего не подпишет, и что быть бытие, при всем уважении, капитально ошиблась на его счет. Не знаю, сдержит ли экран дитя изнанки всю разминавшее затекшее щупальца, но мы с Дараном, похоже, застряли тут навсегда. Хуже компании не придумать. Магический обморок был бы сейчас кстати, в нем не так страшно, но, как назло, я никак не могла в него упасть, просто жмурилась и жалась к стенке, ужасаясь тому, что натворила. Я ведь выпустила исчадие мрака на свободу. Кто знает, сколько магов из-за него пострадает, если существо выберется из дома. Совсем я спятила, варх свидетель. Давно, еще в том мире, под красной звездой. Сбесившийся извлекатель особенно раздражал. Круговерт света и тьмы никак не желала прекращаться. Услышав, как кто-то из двоих, или тварь, или даран, взвыл на другом конце комнаты, я подползла к зеркалам и в сердцах стукнула по ним кулаком. «Хватит с меня!» Извлекатель, крутанувшись, последний раз застыл и врезался золотым лучом в пространство, угодив прямо в черную тень. Варх! Как-то почти сразу за этим существо даже взвыть обиженно не успело. Из тени вырвался энергетический сгусток — Я даже не усомнилась, что он энергетический. Сама темная магия воплоти, концентрат, который Ангус скольд мечтал поместить в бутылку и хорошенько изучить. Но бутылок у нас не было, только я и маньяк, так жаждавший урвать немножко чужеродной энергии изнанки. Суматошный зверь пошатнулся, но устоял, скрежетнул когтями по стенке и все-таки взвыл обиженно но никуда не исчез, значит, в нем таких сгустков много было, точно много, потому что из черной тени выплыл еще один, и еще, и еще. Кошмар какой! Комната заполнялась комковатыми островками концентрированного мрака. Бедная тварь постановала, но никак не могла это прекратить. Я привстала, цепляясь за загадкой устройство и, вложив всю оставшуюся силу в удар, выбила центральное зеркальце из извлекателя. Да простит меня Ангус Кольт, но это очень плохое изобретение, и его давно стоило разобрать. Глаза дарана вспыхнули идеей, которая точно должна была мне не понравиться. Видела по его жесткому взгляду, нацелившемуся на мое тело. Маньяк явно желал поставить меня между собой и парочкой крепких сгустков, но мне правослова и ученических пульсаров на всю жизнь хватило, чтобы добровольно лезть под магию. «Иди сюда, простачка!» Рявкнул на меня Вархов юрист. А вместо этого я бросилась к твари, тихонько стонавшей у стены. Пусть лучше она меня сожрет или в обморок отправит, чем я хоть капельку магии от этого маньяка переработаю. Я не фабрика и не завод. Софья, осторожнее! Крикнули из коридора, и в проеме показался Грег. И мир осиятельный, откуда он здесь? До Тарлина варх знает, сколько времени езды. Он реален, или это снова обидная иллюзия? Пространство заходило ходуном. Экран за кольтом то исчезал, то появлялся, словно две реальности спорили друг с другом, кто в доме хозяин. В смысле, в этом доме, в Анжарском. Сгустки мрака опасно проплывали по комнате, отбиваясь от стен и разыскивая теплое пристанище. Один нацелился на меня, подлетел близко, липко коснувшись кожи, но вдруг сменил траекторию и ринулся в сторону. Угодил прямо в Даррена. Тьма. Я отвернулась от страшного зрелища но не зажмурилась, а утонула в зеленом взгляде перед собой. Глаза Грега как-то особенно ярко светились, словно из него наружу рвалась вся магия мира. Челюсть кольта сжималась от невысказанных эмоций, дым клубился вокруг ладони, растворяя остатки сотканного плетения. Второй сгусток послушной кафы закрутился у ног мастера проклятий, впитываясь в подошвы ботинок. Я это боковым зрением увидела, сглатывая волну нахлынувших чувств. «Грегори здесь, он нашел меня и пришел за мной!» Третий сгусток тьмы проплыл перед глазами. «Боги Эрона, нет, нет, нет!» «Грег!» Я бросилась между своим мужчинам и черным облаком и с разбегу повисла на напряженной шее. «Ладно, харом, фабрика так фабрика!» «Софи, Софи! Ради святого Варха морковка, ты совсем спятила!» Прижимая меня теснее, прохрипел Кольт. Перед глазами плыла. Спасительный магический обморок обещал вот-вот наступить. Черная муть толчками врывалась в тело, больно била по лопаткам и выходила светом из груди, втекая в Грега. Наверное, теперь он станет еще сильнее. Кошмар! Все тело ломило, мышцы скручивались и натягивались магическими тросами. Сколько там еще? Боги, кто знает, как это прекратить? Я в порядке, в порядке! Едва шевелила языком. После огнедышащих драконов, фьоров, коллекционеров, мужей-садистов и нереальных реальностей я уже ничего не боялась, даже гигантской каракатицы. Зеленые глаза расплывались перед моим носом. Вархов ориентир, не дающий окончательно отключиться и забыться спасительным сном. Даррен хотел изменить реальность. Тошнота подкатывала горлу, но я должна была ему все-все рассказать. «Хотел, чтобы ты меня забыл, навсегда. Мое тело, наконец, прекратило плеваться, переработанной энергией я повисла на Грегоре без сил. «И почему я еще не в обмороке?» «Я помню тебя, Софи, помню. Ты моя реальность!» Успокаивал Грег, приподнимая над полом и оттаскивая от поломанного извлекателя. «Не волнуйся только, тебе нельзя!» «Очень даже можно! Я знаешь, сколько тут наволновалось!» Язык онемел и совсем не слушался. Меня мутило так страшно, словно внутри засела еще парочка темных сгустков, и они просились на выход через рот. Без всяких чудесных преобразований. — Нельзя, софия нельзя! — ласково бормотал Грег, поглаживая по волосам. — Он все косился куда-то вниз, и я стала туда коситься тоже. Небольшая горстка чего-то черного и рассыпчатого — это все, что осталось от дарана варх всемогущий. А почему тогда королевский мастер проклятий до сих пор стоит на своих двоих? «Обмен!» — крикнул Редхейвен в воздух, явно не к нам обращаясь. Он обмотал ярко-фиолетовой сетью пострадавшее чудище и подвел его под сломанный извлекатель. «Богера, но, надеюсь, мастер блефовал, потому что пропустить через себя еще одну порцию мрака я была не готова. Это все варха в перебор для простачки из Старлина, который даже до Липтоуна добраться тяжело». В полуобморочном состоянии я следила за тем, как Рэдхэйвен небрежным жестом разрезает материю, создавая в ней аккуратный хирургически точный тонкий разрыв, как уверенным движением выпускает в него порождение мрака, и тут же штопает материю, возвращая ей первозданный вид. «Я же говорил, она всегда преследует свою цель!» Мастер обессиленно упал на каменный пол и тяжело задышал. «Кто знает, Грег, может, твой отец пленил ее любимое дитя». «Матери на что только не идут, чтобы спасти бесценный генофонд!» Даниэла вспомнила про еще одно дитя, позабытое горе-матерью. «Надо вернуть реальность на место, и тьма вынят из мист Эмсфорд свои коготки. Она держит слово. Как правило», — прохрипел Дантель, отплевываясь чем-то черным. «Похоже, что впитавшиеся сгустки из него тоже решили выйти через рот. Я ему сейчас очень сочувствовала, как бы так намекнуть Грегу, что мне нужно поскорее на воздух». «И как нам обойтись без крови взывавшего?» — нахмурился Кольт, с укором разглядывая горстку темной субстанции, оставшуюся от семейного юриста. В итоге он получил то, о чем просил и чего так страстно желал. «Есть один вариант!» — скривился королевский мастер, поднимаясь с пола. Вытер рот черным платком с золотой эмблемой и поправил на себе изрядно потрепанный мундир. Но «Он вряд ли понравится твоей невесте. Не о таком виде тьма мечтают нынешние девицы».